Технология. Все компании сталкиваются с проблемой технологического отставания, если не устаревания. Например, на смену счетам пришли арифмометры, которые затем вытеснил калькулятор, уступивший место компьютеру. Подобные изменения имели тяжелые последствия для лидеров рынка, сделавших значительные вложения в существующие технологии. Обычно им бросают вызов новые фирмы, для которых инновации — главная надежда на завоевание рынка. В принципе, лидерам рынка также следует заниматься разработкой новых технологий. Лучший способ одержать победу над конкурентами — атаковать собственные товары. Пожалуй, примерами подобного подхода могут служить японские компании Sony, Casio и Canon. Компаниям необходимо иметь представление о возможных направлениях технологической революции. После этого можно сделать ставку на одно из них и выиграть. Однако рыночные исследования далеко не всегда дают желаемые результаты. Таким образом, компания рискует и когда пытается вводить новшества, и когда этого не делает. Лидерство удерживается теми немногими фирмами, которые научились непрерывно и с успехом предлагать рынку новые товары и услуги. Эти компании сделали рутинным сам процесс нововведений, когда действует принцип годен годен поддерживающий потенциального победителя и отсекающий потенциальных аутсайдеров. Некоторые компании процветают, играя роль быстрых последователей. Они постоянно отслеживают новые товары и услуги конкурентов, а затем копируют их с гораздо меньшим риском и расходами. Беда такой компании в том, что ей никогда не удастся завоевать большую часть рынка. Пионеры рынка обычно одерживают победу, а затем сохраняют свое лидерство, хотя это правило и имеет исключения. Стивен Шнарс проанализировал 28 производств, в которых имитаторы превзошли новаторов. Ключевым фактором оказалась скорость. Быстрые последователи способны добиться успеха, однако у медленных последователей редко получается что-нибудь путное. Политика и законодательство. Компаниям также необходимо отслеживать изменения в политике и законодательстве, которые помогают или наносят ущерб их бизнесу. Интересы фармацевтической корпорации могут быть затронуты в результате выступления влиятельного сенатора, предлагающего новый регулирующий закон, или управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов возглавит человек, который склонен к более жесткому контролю, чем его предшественник. Иногда изменения в политической сфере в один день приносят компании целое состояние. Большинство компаний внимательно следят за изменениями в политике и законодательстве. Многие пытаются добиться влияния в политических кругах. Они обеспечивают финансовую поддержку предвыборных кампаний политических партий, спонсируют лоббистов и всячески отстаивают свои позиции в рекламных выпусках и средствах массовой информации.